На следующий день после обеда Гарри, Рон и Гермиона отправились в Хоксмит. Небо прояснилось, и вовсю светило солнце. Друзьям стало жарко, и на полпути до деревни все трое сняли плащи и закинули их на плечи. Гарри нес в рюкзаке еду для Сириуса. За обедом они истощили со стола десяток куриных ножек, батон хлеба и наполнили фляжку тыквенным соком. По дороге они заглянули в магазин одежды волшебников «Шапка-невидимка» и купили для Добби подарок. Они долго выбирали носки и всякий раз весело хохотали, найдя новую забавную пару. Среди многих пар одна сверкала вышитыми золотыми и серебряными звездами, а другая, когда долго не стирали, истошно вопила. В половине второго вышли из магазина, прошлись по главной улице, миновали магазин «Дервиш» и Бенкс, и направились к краю деревни. Так далеко они еще не заходили. Тропинка часто петляла, дома попадались все реже и реже. Скоро они вышли из деревни и пошли к горе, у подножия которой деревня стоял. стояла. Тропинка вильнула последний раз и у ее конца обнаружился перелаз. Напершись на него передними лапами, с газетой в зубах их поджидал тощий черный пес, очень знакомый на вид. «Здравствуй, Сириус!» — поприветствовал пса Гарри. Черный пес потянул носом в воздух, из рюкзака за спиной Гарри шел сильный запах курятины, удовлетворенно вильнул хвостом, Развернулся и затрусил между кустов к каменистому подножию холма. Гарри, Рон и Гермиона перелезли через забор и пошли следом. Сириус привел их к самому подножию холма, сплошь усеянному камнями. Ему на его четырех лапах подниматься было легко, а Гарри, Рон и Гермиона тяжело отдувались. Сириус поднимался все выше и выше. С полчаса они взбирались по крутому каменистому склону, Сириус бежал впереди, тропка виляла, и на поворотах он помахивал хвостом. Солнце жарило нещадно, Гарри, Рон и Гермиона обливались потом, лямки рюкзака резали Гарри плечи. Потом Сирюз вдруг куда-то исчез. Они подошли и увидели в скале узкую расщелину. Они протиснулись внутрь и очутились в прохладном темном гроте. В дальнем конце грота, привязанный веревкой к большому камню, сидел гиппогриф «Клювокрыл». «Клювокрыл» был наполовину серой лошадью, наполовину огромным орлом, и чуть только они вошли... Сердитый важно посмотрел на них огненным глазом. Трое друзей низко поклонились гиппогрифу. Тот еще с полминуты, словно раздумывая, взирал на них свысока и, в конце концов, преклонил перед ними чешуйчатые передние лапы. Гермиона побежала погладить его по шее. Гарри не отрывал глаз от черного пса, а тот успел уже обернуться его крестным. На Сириусе была поношенная серая мантия, которую он носил с тех самых пор, как сбежал из Аскована. После разговора с Гарри через камин волосы у него отросли еще больше, были немыты и спутаны. Он здорово исхудал. «Курица!» — воскликнул он хриплым голосом, вынув изо рта старые номера пророка и бросив их на землю. Гарри снял с плеч рюкзак, вынул завернутые в бумагу куриные ножки и хлеб, И подал Сириусу. — Вот спасибо, — сказал Сириус, развернул еду, схватил ножку, сел прямо на пол и запустил в курицу зубы. А то все крысы да крысы, из Хогсмеда много не утащишь. — Неладное, чего доброго заподозрят? Он улыбнулся, и Гарри заставил себя улыбнуться в ответ. — Что ты здесь делаешь, Сириус? — Исполняя обязанности крестного. — ответил тот, по обгрызая куриную ножку. — Да ты не беспокойся, я очень даже дружелюбный бродячий пес. Он снова улыбнулся, но заметил беспокойство во взгляде Гарри и серьезно прибавил. — Хочу быть поближе. Ты в последнем письме. — Ну, в общем, тучи сгущаются. Я краду старые газеты, и, судя по тому, что пишут, не я один. «Это чую!» Он кивнул на пожелтевшие номера пророка на полу грота, Рон подобрал их и стал листать, но Гарри на этом не успокоился. «Вдруг тебя поймают? Вдруг узнают? Кроме вас троих да Дамблдора, никто и не знает, что я анимак!» — пожал плечами Сириус и продолжил обсасывать куриную косточку Рон толкнул Гарри локтем в бок и передал ему номера пророка, указав на две статьи. Одна шла под заголовком «Таинственная болезнь Бартемия Крауча». Вторая — «Поиски работницы министерства. Министр магии берет расследование под свой личный контроль». Гарри пробежал глазами статью о Крауче. Каждая фраза так и кричала. «Никто не видел с самого ноября. Дом, кажется, пуст». В больнице святого Мунго нам отказались разъяснить. Министерство не подтверждает слухи об опасной болезни. — Почитать? Так он умирает, — сказал Гарри. — А сумел же добраться сюда. — Значит, не так уж он и болен. — Мой брат — личный помощник Крауча, — заметил Сириусу Рон. Он говорит, Крауч переутомился на работе хотя он и вправду плохо выглядел, когда я его видел в последний раз, продолжал Гарри, читая статью, а было это в тот вечер, когда мое имя появилось из Кубка. И ничего удивительного, раздался голос Гермионы, гладившей клювокрыло. Гиппогриф доклевывал за Сириусом куриные кости. Выгнал винки, вот теперь и мучается. Жалеет, небось, за домом-то некому приглядеть. — Наша Гермиона просто помешалась на эльфах-домовиках, — заметил Рон Сириусу и мрачно поглядел на подругу. Сириус, однако, не спешил с выводами и переспросил. «Э — -э, Говоришь, Крауч выгнал своего эльфа? — Да. — Во время чемпионата мира по квиддичу. Ответил Гарри, и рассказал о том, как появилась черная метка и как винки поймали на месте преступления с волшебной палочкой Гарри в руках, и как мистер Крауч при этом рассердился. К концу рассказа Сириус встал и принялся мерить грот шагами. Стало бы, дело, было так, спустя минуту, сказал он, размахивая очередной куриной ножкой. Сперва вы увидели эту эльфиху? На трибуне для особо важных гостей она заняла Краучу место, так? «Так — Так, — дружно подтвердили Гарри, Рон и Гермиона. Но Крауч на матч не пришел, так? «Да — Да, — ответил Гарри. — Кажется, он сказал, что был слишком занят. Несколько минут Сириус молча кружил по гроту. — Гарри, а ты проверял свои карманы после того, как вышел со стадиона? — Волшебная палочка была при тебе? М -м -м, задумался Гарри. Нет, не проверял. Да она мне и не нужна была до того, как мы пошли в лес, а в лесу я сунул руку в карман, а там только амнинокль. Гарри широко раскрыл глаза и поглядел на Сириуса. Ты думаешь, тот, кто послал черную метку, украл мою волшебную палочку еще там, на трибуне, для особо важных гостей? — Очень может быть, — кивнул Сириус. — Винки не крала твоей волшебной палочки, — отрезала Гермиона. — Ну, положим, Эльвиха не одна была на трибуне, — заметил Сириус, нахмурившись. — Кто, кстати, еще сидел позади тебя? — Да много кто, — ответил Гарри. Болгары, Корнелиус Фадж, Малфои. — Вот именно, Малфои! Воскликнул вдруг Рон, да так громко, что эхо покатилось по гроту. А крыло клюв удивленно вскинул голову. Малфой, вот это кто. А кто еще там сидел? Спросил Сириус. Больше никого, ответил Гарри. «Да как же никого? А Люда Бегман, напомнила Гермиона. Ах да. «Бегмана я не знаю», — сказал Сириус, не переставая расхаживать по гроту. «Знаю только, что он играл в команде уимбурнские осы». «Что он за человек?»